МОГИЛА В ПОДАРОК ГЛАВА ВТОРАЯ Мы поднимались по пожарной лестнице. Майклу известно, как реагирует на меня современная техника, и уж меньше всего нам хотелось застрять в лифте и торчать там, пока призрак губит невинные жизни. Майкл шел первым, одной рукой опираясь на перила и положив вторую на эфис меча. Я поспевал за ним – Задыхаясь. У самой двери Майкл задержался и оглянулся на меня. Мне потребовалось еще 2-3 секунды, чтобы пыхтя и отдуваясь догнать его. Готовы? спросил он меня. Пфу! Ответил я и кивнул, так и не выпустив из зубов свой кожаный мешочек. Потом выудил из кармана куртки белую свечу и коробок спичек. Чтобы зажечь свечу, мне пришлось прислонить жезл и посох к стене. Майкл сморщил нос. Свечка изрядно чадила. И толчком распахнул дверь. Держа в одной руке свечу, а в другой жезл и посох, я последовал за ним. Взгляд мой перебегал со свечного пламени на окружение и обратно. Все, что я видел пока, это обыкновенную больницу. Чистые стены, чистые полы, обилие кафеля и ламп дневного света. Лампы, правда, мерцали едва-едва, словно разом перегорели, так что в помещении царил полумрак. Длинные тени тянулись от стоящего у двери кресла каталки и сгущались под на редкость неудобными на вид пластиковыми стульями, приставленными к стене в месте пересечения двух коридоров. На четвертом этаже стояла могильная тишина. Ни голоса из радио или телевизора, ни звонка внутреннего телефона, ни шороха кондиционеров. Ничего. Мы пересекли большой холл. Шаги наши гулко раздавались в тишине, несмотря на все наши старания ступать тише. Указатель на стене, украшенный ярким пластмассовым клоуном, гласил «Детское и родильное отделение». И стрелка на нем направляла в другой холл. Я обошел Майкла и заглянул дальше. Холл заканчивался парой качающихся дверей. Здесь тоже стояла полная тишина. Казалось, в детском отделении никого нет. Свет здесь не мерцал. Он погас совсем. Здесь царила темнота. Отовсюду ко мне подступали тени и неопределенные формы. Я сделал шаг вперед, и огонек свечи уменьшился превратившись в холодную яркую точку голубого света. Я, наконец, выплюнул мешочек и сунул его себе в карман. «Майкл!» Просипел я, перехваченным от напряжения голосом. «Она здесь!» Я повернулся, чтобы он тоже мог видеть свет. Взгляд его скользнул по свече и снова уперся в темноту. «Вера, гори! Вера!» Правая рука его потянулась к поясу и медленно, бесшумно потянула Амаракиус из ножен. Это его движение показалось мне несколько более ободряющим, нежели его слова. Полированная сталь широкого клинка чуть светилась, и когда Майкл сделал шаг и остановился рядом со мной, воздух слегка завибрировал от скрытой в нем мощи. Веры Майкла, которую древнее оружие усилило стократ «Куда делся персонал?» Спросил он меня хриплым шепотом. «Разбежался, наверное», — отвечал я так же тихо. «А может, на него наложили какие-то чары? Так или иначе, под ногами они не мешаются». Я покосился на меч и на длинный узкий желоб по всей длине лезвия. Возможно, это мне только мерещилось, но мне показалось, я вижу в глубине его что-то красное. «Ржавчина, наверное», — подумал я. «Ну конечно, ржавчина». Я поставил свечу на пол, и она продолжала светиться там маленькой яркой точкой, обозначая присутствие потусторонних сил. Ещё какое присутствие? Боб не сочинял, говоря, что дух Агаты Хэгглторон не отбрасывает двойной тени. — Не вмешивайтесь, — сказал я Майклу, — дайте мне минуту. — Если то, что говорил ваш дух, правда, этот призрак опасен. Пустите меня первого, так будет спокойнее. Я мотнул головой в сторону светящегося клинка. Поверьте мне, призрак учует приближающийся меч прежде, чем вы успеете подойти к двери. Посмотрим, что смогу сделать я. Если я смогу развеять чары, вся эта история закончится, не успев начаться. Я не стал дожидаться ответа. Вместо этого я перехватил жезл и посох левой рукой, а правой стиснул кожаную кошелку. Развязав стягивающий ее простой узел, я скользнул вперед в темноту. В несколько шагов я оказался у качающихся дверей и осторожно толкнул створку. Потом застыл, прислушиваясь. Я услышал пение, женский голос, нежный, симпатичный, «Баю, крошка, баю-бай, спи, малютка, засыпай!» Я оглянулся на Майкла. Потом скользнул в дверь в кромешную темноту. Я ничего не видел, но, в конце концов, чародея или где? Я подумал о висевшей у меня на сердце пентаграмме, серебряном амулете, доставшемся мне в наследство от матери. Помятая бронзулетка в щербинах и царапинах от долгого использования в целях, на которые ее никто никак не рассчитывали. И все же я продолжаю носить ее. Круг, заключенный в него пятиконечной звездой. Символ моей магии, в которую я верю. Пять стихий вселенной, действующих в согласии под контролем человеческой воли. Я сосредоточился на нем послав в него толику моей энергии. И амулет засветился мягким, серебряно-голубым сиянием, волной прокатившимся передо мной. Он высветил упавший стул и парочку медсестер за столиком, застывших перед своими компьютерами. Они глубоко дышали, но не шевелились. Негромкая, усыпляющая колыбельная не стихала, Зачарованный сон, старо как мир. Девицы вырубились, хоть и находились здесь, и я не видел смысла расходовать энергию, пытаясь разрушить наложенное на них заклятие. Пение все продолжалось, и я вдруг сообразил, что тянусь к упавшему стулу, чтобы поставить его, иначе где мне найти удобное место, чтобы присесть на чуток? Я застыл и напомнил себе, что с моей стороны было бы верхом идиотизма садиться под звуки этой потусторонней песни, даже на пару секунд. Чертовски тонко наведенная магия, но от этого не менее сильная. Даже зная, что ожидать, я едва не попался на крючок, избежав этого в самый последний момент. Я обогнул стул и двинулся дальше, в комнату, полную вешалок с висевшими на них больничными халатами. Пение сделалось громче, хотя, как это и положено потусторонним звуком, местоположение его источника не поддавалось определению. Одна стена представляла собой прозрачную перегородку из плексигласа, а помещение за ней казалось одновременно теплым и стерильным. Помещение это заполняли ряды маленьких стеклянных колыбелек на колесиках. Их крошечные обитатели в крошечных больничных рукавичках и шапочках на лысых головках спали и видели свои невинные младенческие сны. Между ними двигался видимый в сиянии моего магического света источник пения. Агата Хегглторн, умерла далеко не старой. Как и подобало женщине ее положение, она была одета в приличную по меркам Чикаго середины 19 века блузку с высоким воротничком и длинную темную юбку. Я мог видеть сквозь нее, но во всех остальных отношениях она казалась настоящей, материальной. Лицо ее можно было бы назвать симпатичным, несмотря на некоторую костлявость, и правой рукой она прикрывала обрубок, которым заканчивалось ее левое запястье. Баю-баюшки-баю, не ложисься на краю. Черт! Голос у нее был и правда завораживающий. В буквальном смысле этого слова. Энергия песни обволакивала слушателей, погружая их в глубокий сон. Позволь ей петь и дальше, и она нагонит на всех, и на сестер, и на младенцев, сон, от которого им уже никогда не проснуться. А власти припишут это избытку двуокиси углерода или еще какой-нибудь дряни, но никак не злобному призраку. Я подкрался ближе. Запаса антипризрачного порошка у меня хватало в избытке, чтобы заморозить на месте Агату и еще дюжину подобных призраков. А потом Майкл разделался бы с ней без труда. Тут главное не промахнуться. Я пригнулся. Покрепче сжал в правой руке мешок с антипризрачным порошком и на цыпочках пробрался к двери, которая вела в палату со спящими младенцами. Похоже, призрак пока не замечал меня. Ну, призраки вообще не отличаются избыточной наблюдательностью. Наверное, смерть заметно меняет подход к житейским проблемам. Я вошел в палату, и голос Агаты Хеглторн накатил на меня инъекцией наркотика, заставив меня на мгновение зажмуриться и зябко передернуть плечами. Мне приходилось изо всех сил концентрировать мысли на потоке магической энергии, строившейся из амулета пентаграммы и освещающей помещение. Придет серенький волчок. Я облизнул пересохшие губы и задержался на мгновение, глядя, как она склоняется над одной из колыбелей каталог. Она с нежностью улыбнулась, и напела еще строчку на ухо младенцу. Баю-баюшки. Все, дальше медлить нельзя. В идеальном мире мне полагалось бы просто высыпать порошок на призрака, и дело с концом. Беда только, мир далек от идеала, и призраки не обязаны подчиняться правилам реальности. Так что поразить их каким-либо образом, ну, пока они не поймут, что вы здесь, очень трудно, почти невозможно. Выходит, иного пути, нежели конфронтация, нет, и даже так заставить их обратить свое внимание на вас можно только произнеся вслух их истинное имя. Более того, большинство духов не слышат почти никого. Чтобы они вас услышали, приходится прибегать к магии. «Я выпрямился во весь рост» зажав мешок в руке и постарался вложить в голос всю свою волю. «Агата Хеглторн! крикнул я. Дух вздрогнул, словно мой голос донесся до нее едва-едва издалека и повернулся ко мне. Глаза ее округлились, пение резко оборвалось. «Кто вы?» — спросила она. «И что вы делаете в моей детской?» Я постарался припомнить все подробности, которые рассказывала мне о призраках Боб. «Это не твоя детская, Агата Хэгглторн. Со времени твоей смерти прошло больше ста лет. Ты не настоящая. Ты призрак, и ты мертва». Дух смерил меня недоверчивым взглядом и улыбнулся холодной презрительной улыбкой. «Я могла бы сразу догадаться, вас прислал Бенсон, верно?» «Бенсон всегда придумает что-нибудь жестокое, а потом обзывает меня юродивой. Юродивой! Он хочет лишить меня моей малышки!» «Бенсон Хэгглторн давным-давно умер, Агата Хэгглторн», — отвечал я, изготовившись к броску. «И твой ребенок тоже. И ты сама. Эти крошки не твои. Ты не должна петь им или уносить их». Моя рука с мешком подалась в. Вперёд. Призрак посмотрел на меня в полнейшем замешательстве. В этом вся сложность общения с материальными, по-настоящему опасными призраками. Они так похожи на людей. Кажется, будто они обладают чувствами, каким-то самосознанием. Однако, они не живы. Они все равно что окаменелый отпечаток, ископаемый скелет. Они похожи на оригинал. Но это не оригинал. Но я сочувствую даме, попавшей в беду. Всегда был таким. Это уязвимое место моего характера. такая брешь в обороне шириной в милю. А глубиной вдвое больше. Я увидел на лице агаты призрака боль одиночества. И испытал к ней что-то вроде сочувствия. Я снова опустил руку. Как знать, если мне повезет... Я мог бы уговорить ее уйти. Духи, они такие. Доведи до них реальную ситуацию, в которой они оказались, и они испарятся. «Мне очень жаль, Агата», — сказал я. «Но ты не та, какой себе представляешься. Ты призрак, отражение. Настоящая Агата Хэгглторн умерла больше века назад». «Нет». Дрогнувшим голосом произнесла она. — Это неправда! — Это правда! — настаивал я. Она умерла в ту же ночь, что ее муж и ребенок. — Нет! — простонал дух, зажмурив глаза. — Нет! Нет! Нет! Нет! Я не желаю слушать такое! Она снова запела себе под нос, тихо, безнадежно. На этот раз безо всякого заклятия, не угрожая неосознанным уничтожением. Однако, новорожденная девочка так и не дышала, а губы ее начали синеть. «Послушай меня, Агата!» – произнес я, вложив в голос больше воли, больше магии, чтобы призрак слышал меня. «Я все про тебя знаю. Ты умерла. Вспомни!» Твой муж избивал тебя. Ты боялась, что он будет бить и твою дочь. И когда она начала плакать, ты зажала ей рот рукой. Я ощущал себя совершеннейшим ублюдком, так холодно копаясь в прошлом этой женщины. Призрак она или нет, больно ее лице была настоящей. «Я этого не делала», — всхлипнула Агата. «Я не делала ей больно». «Ты не хотела делать ей больно», — сказал я, выкладывая информацию, которой обеспечил меня Боб. «Но он был пьян, а ты запугана. И когда ты опустила взгляд, она уже была мертва. Это ведь так было?» Я облизнул губы и снова посмотрел на новорожденную. «Если я не разберусь с этим быстро, она умрет». Ее молчание наводило жуть. Она лежала в колыбельке резиновой куклой. «Что-то!» — искра воспоминания осветила глаза призрака. «Я помню!» — прошипела она. «Топор! Топор! Топор! Топор!» Пропорции лица ее изменились, вытянулись. Оно сделалось костлявее, изящнее. «Я взяла свой топор, свой топор» свой топор, и врезала моему Бенсону двадцать раз. Дух как бы растягивался, а по комнате вихрем пронесся исходивший из него призрачный ветер, полный запахов железа и крови. «Ох, черт!» — пробормотал я и приготовился броситься к девочке. «Мой ангелочек мертв!» — взвизгнул призрак. «Бенсон мертв, а потом и рука, рука, рука, убившая их обоих!» Она высоко подняла обрубок руки. «Мертвы, мертвы, мертвы!» Она запрокинула голову и завизжала еще громче, по-звериному, так что заложила уши, а стены палаты содрогнулись. Я прыгнул вперед к бездыханному тельцу ребенка, и стоило мне сделать это, как остальные дети хором заревели. Я дотянулся до девочки и с размаху шлепнул ее по розовой попке. Она потрясенно открыла глаза, вздохнула, личико ее сморщилось, и она заревела едва ли не громче всех остальных вместе взятых. «Нет!» — взвизгнула Агата. «Нет! Нет! Нет! Он тебя услышит! Он услышит!» Обрубок ее левой руки метнулся ко мне, и я ощутил удар. И по груди, и по моей душе. Словно глубоко в меня вонзили кусок льда. Удар, как игрушку, отшвырнул меня к стене. Жезл и посох покатились по полу. Возможно, по чистой случайности я так и не выпустил свой мешок с порошком, но голова гудела от сотрясения, как колокол а по телу струился холодный пот. «Майкл!» Прохрипел я, как мог громче, но дверь за моей спиной уже распахивалась, и шаги его тяжелых бутсов грохотали все ближе. Ветер усилился и превратился в ураган, раскатив колыбели на колесиках по всей комнате. Мне пришлось прикрыть глаза рукой. «Черт!» В такой ветер от порошка не будет никакого проку. Баю-бай, баю-бай, баю-бай. Призрак Агаты снова склонился над колыбелькой и сунул обрубок левой руки вниз, прямо в ротик младенцу. Прозрачная плоть как бы слилась с кожей девочки. Та дернулась и снова перестала дышать, не прекращая попыток плакать. Я выкрикнул беззвучный вызов и ринулся на призрака. Если мне не удается посыпать его порошком с противоположной стороны комнаты, что ж, можно попробовать сунуть мешок в его призрачную плоть и обездвижить изнутри. Процедура болезненная, но вне всякого сомнения не менее эффективная. Голова Агаты повернулась в мою сторону, и она с рычанием отпрянула от ребенка. Волосы ее растрепались на ветру и взметнулись львиной гривой, куда как более подходящей хищному оскалу, которым сменились ее мягкие черты. Она вскинула левую руку, и у самого обрубка вдруг возникла короткая, окованная железом палеца, которую она, взвизгнув по кошачьи, обрушила мне на голову. Призрачный металл лязгнул о настоящий булат, и в воздухе сверкнуло и синя-белой вспышкой лезвие Амаракиуса. Оскалившись от усилия, Майкл отбил удар потустороннего оружия в каких-то паре дюймов от моего лица. «Дрезден!» — крикнул он. «Порошок!» Боря с бешеными порывами ветра, я сделал шаг вперед, Перехватил левую руку Агаты и вытряхнул из мешка немного порошка. Соприкоснувшись с призрачной плотью, тот вспыхнул россыпью ярко-красных огоньков. Агата взвизгнула и отпрянула, но рука ее не шелохнулась, словно отлитая из бетона. «Бэнсон!» — визжала Агата. «Бэнсон! спидите дитя мое!» И тут она просто отделилась от руки и исчезла. Оторванная по самое плечо рука на мгновение зависла в воздухе, а потом рухнула на пол, разом превратившись в прозрачную желеобразную массу. То, что остается от призрачной плоти, когда дух исчезает. Обыкновенно эта эктоплазма быстро испаряется, не оставляя следа. Ветер стих. Но светлее в помещении не стало. Мое сине-белое магическое сияние и меч Майкла как были, так и оставались единственными источниками света. Уши даже заложило от внезапной тишины. Хотя с дюжину младенцев честно продолжали реветь в своих колыбельках. «С детьми все в порядке?» Спросил Майкл. «Куда она делась?» «Ну, пожалуй, в порядке, а призрак...» «Призрак, наверное, перевоплотился», — предположил я. Она поняла, что другого выхода у нее нет. Майкл медленно поворачивался на месте, держа меч на готове. «Значит, она ушла?» Я мотнул головой, оглядываясь по сторонам. «Вряд ли», — ответил я и склонился над колыбелькой, в которой лежала чудом неудушенная девочка. На наручном браслете значилось ее имя, Элисон Н. Саммерс. Я погладил ее по крошечной щечке, и она повернулась и присосалась к моему указательному пальцу, разом перестав плакать. «Уберите палец у нее изо рта!» – строго сказал Майкл. «Он у вас грязный. И что теперь?» «Я наложу на палату охранительное заклятие», – сказал я. А потом мы уберемся отсюда, пока сюда не явилась полиция, чтобы нас арест. Элисон Энн вздрогнула и перестала дышать. Ручки и ножки ее словно окаменели. Я ощутил, как что-то ледяное сгустилось в воздухе и накрыло ее. Услышал далекие звуки безумной колыбельной. Баю, баюшки, баю. Майкл! Крикнул я. «Она все еще здесь! Ее призрак, он дотягивается сюда из небывальщины!» «Господи, сохрани и спаси!» Перекрестился Майкл. Гори, нам нужно туда за ней!» Сердце мое застыло при одной мысли об этом. «Нет!» Сказал я. «Не выйдет! Слишком это опасно, Майкл! Она слишком сильна!» Я не хочу биться на ее территории голым и безоружным, при нулевых шансах. «У нас нет выбора!» — рявкнул Майкл. «Смотрите!» Я посмотрел. Один за другим младенцы умолкали на полувздохе. «Спи, малютка, засыпай». «Майкл, она нас на куски разорвет! А если не она, так уж моя крестная наверняка!» Майкл нахмурился и мотнул головой. «Клянусь Господом, нет! Я этого не допущу!» Он посмотрел на меня в упор. «И вы, Гарри Дрезден, тоже! В вашем сердце слишком много добра, чтобы оставить этих малюток умирать!» Я ответил ему неуверенным взглядом. «Еще в первую нашу встречу Майкл настоял, чтобы мы с ним встретились взглядами». Когда взглядом с тобой встречается чародей, дело серьезное. Он может заглянуть вглубь тебя, в самые сокровенные тайны твоей души. А ты в ответ видишь его. Заглянув в душу Майкла, мне хотелось плакать от зависти. Хотелось бы мне, чтобы моя душа показалась ему такой же, как его мне. Правда, я совершенно уверен в том, что это не так. Воцарилась тишина. Младенцы молчали все до единого. Я завязал мешок с призрачным порошком и сунул его в карман. В небывальщине от него все равно не будет толка. Я повернулся к своим упавшим посоху и жезлу и вытянул руку в их сторону. «Вентас сервитас!» — буркнул я. Взметнулся вихрь, и жезл с посохом полетели мне в руки. Ветер стих. «Ладно», — сказал я. «Я отворю окно, которое даст нам пять минут на все про всё. Будем надеяться, моя крестная не успеет нас найти за это время. Любое промедление, и мы будем или мертвы, или вернемся сюда. Во всяком случае, я». «У вас доброе сердце, Гарри Дрезден», — сказал Майкл, и на губах его заиграла опасная улыбка. Он сделал шаг и остановился бок о бок со мной. Господь улыбнется этому нашему выбору. Угу. Попросите его не устраивать из моего жилья Садом и Гамору, и мы будем в расчете. Майкл бросил на меня обиженный взгляд. Я встретил его как мог невозмутимо. Он сжал рукой мое плечо. Я поднял руки, покрепче взялся кончиками пальцев за края реальности и напряг волю. «Аппартурум!» – прошептал я и рванул тонкую перепонку, отделяющую наш мир от другого.